Четвёртая раковая смена. Зловредный брат. На Руси банника считают младшим братом домового. Эти родственнички стараются не общаться между собой, а если судьба нечаянно сведёт их, жди скандала. Почему не могут поладить банник и домовой? Какая давняя ссора обозлила братьев? О том умалчивают предания. На Руси в отличие от домового баньник считается злым и мстительным духом. Известный этнограф и литератор Сергей Максимов отмечал, что баня является важнейшей потребностью русского человека. Но несмотря на это, она издревле признаётся нечистым местом, а после полуночи считается даже опасным и страшным. Не всякий решается туда заглянуть, и каждый готов ожидать какой-нибудь неприятности. Банник всегда моется после всех, обыкновенно разделяющихся на три очереди, а потому, четвёртой перемены или четвёртого пара все боятся. Этот час дух считает своим и позволяет мыться только чертям. Для людей же банная пара в деревнях обыкновенно полагается около пяти-семи часов по полудни. После трех перемен посетителей в бане моются черти, леше и авиньники и сами банники. Если кто-нибудь в это время пойдет париться в баню, тоже выем оттуда не выйдет. Черти его задушат. А людям покажется, что тот человек угорел или запарился. Это поверье о четвёртой роковой банной смене распространено на Руси повсеместно. Сохранились разные поверья, как задобрить злого духа, избежать его козни и мести, ослабить нечистую силу, как отмечал Максимов. Самым сильным средством против злого духа считалась семь раз произнесённая "Чур меня". Перед мытьём в бане надо было взглянуть вначале на потолок, потом на пол, затем на каждую стену в отдельности и наконец на входную дверь. Каждый взгляд должен сопровождаться возгласом: "Чур меня!" но никакие заветные слова не подействуют если человек снимает с себя в бане нательный крест